Я не пустился в новые рассуждения. Я не нашел окончательного аргумента, а препятствия, только что неодолимые потеряли свою значимость. Но на этот раз я решил не смиряться с тем, что я не знаю, почему это происходит, как я уже смирился однажды, когда распробовал размоченные Мадлен. Блаженство, испытанное мною только что... было схоже с тем, которое я ощутил от вкуса печенья, но тогда я отложил поиск глубоких причин его возникновения на потом. В воскрешенных мною образах была чисто материальная разница. Глубокая лазурь застилала мои глаза. Чувство свежести ослепительного света охватило меня, и пытаясь его уловить, я не смел и пошевельнуться. так тогда, когда ощутил вкус печенья, выжидая пока рассказ об этом, сам достигнет моего сердца. Я стоял, рискуя вызвать смех многочисленной толпы шоферов, переступая со щербатого булыжника на покатый. Всякий раз механически повторив этот шаг, я не извлекал из него никакой пользы. Но если бы мне удалось забыть, обутренники германтов и обрести то, что я чувствовал, поставив ногу на камень, меня снова коснулось бы ослепительное и смутное видение, словно говоря, «Пойми меня, если у тебя достаточно сил, постарайся решить загадку счастья, которое я тебе дарю». И почти тотчас я узнал, это была Венеция. Я никогда не мог приблизиться к ней, пытаясь ее описать. И ничуть не более приближали меня к ней так называемые снимки, сохраненные память. Но ощущение, испытанное мною на двух неровных плитках баптистерии Сан-Марко, вернуло мне ее вместе со всем остальным, скучившимся сегодня в одном чувстве. Они таились, выжидая, Каждая на своем месте в ряду забытых дней, покуда внезапный случай властно не вырвал их оттуда. Вкус печенья напомнил мне Комбре. Но почему, когда я восстанавливал в памяти образ Комбре, образ Венеции, меня переполняла радость, в чем-то очень определенное. и ее без всяких объяснений хватало, чтобы смерть стала мне безразлична. Все еще вопрошая себя, я решил сегодня же найти ответ и вошел в особняк германтов, потому что мы всегда ставим выше внутренних потребностей наши мнимые роли. Сегодня это была роль приглашенного. Я поднялся на второй этаж. Дворецкий попросил меня подождать немного в маленькой гостиной-библиотеке, смежной с буфетной, пока исполняемый отрывок не будет окончен, ибо принцесса запретила открывать двери во время исполнения. И в эту секунду то, что подарили мне два неровных булыжника, укрепил еще один знак, воодушевив меня на упорство в моей задаче. Дело в том, что лакей, тщетно стараясь не производить шума, стукнул ложечкой о тарелку. Такое же блаженство, как и испытанное только что на неровных плитках, переполнило меня. Впечатления были еще теплей, но они были совсем другими. Смешанные с запахом дыма, упокоенные свежестью лесной опушки, я понял, что таким милым Предстал мне тот же хоровод деревьев, который вчера показался несколько скучноватым, чтобы наблюдать и описывать его. А перед ним, сжимая в руке взятую в дорогу бутылку пива, почудилось мне на мгновение в своего рода забытии, я и находился. Кажется, именно стук ложечки внушил мне это забытье. пока я не опомнился от стука молотка в руках у рабочего, прилаживавшего что-то к колесу поезда, когда мы стояли перед тем леском. Такое ощущение, что знаки, благодаря которым в этот день я мог рассеять уныние и обрести веру в словесность, должны были множиться в сердце. Дворецкий, давно уже служивший у Германта, узнал меня... и принес в библиотеку, чтобы мне не пришлось ходить в буфетную, печенье и стакан оранжада».